Теперь и ты на ручниками поработаешь, хидрно заметила я, воспряв духом и стуча кулаком анг Якупа по макушке. Не знаю, что уж там предупреждала сова насчёт хука слева, боксировать я ни с кем не собиралась. Просто молотила его по маковке без всяких изысков и всё тут. На самом-то деле это был манёвр. Я его отвлекала от главного. Когда по моим расчётам от ударов у него должны были круги пойти перед глазами, я ловко сунула ему руку за пазуху и быстро извлекла так нужную нам собачью косточку. Злодей охнул и обвис. Ага, что ты на это скажешь, англяк малохольный? Эй, Алекс, ищи у своего за пазухой. Командор перевернул орму вверх ногами. Основательно потряс, обыскал, постучал о стену, но ничего не нашел. «Нет!» «Как нет?» «Так, нет!» «Хочешь, я ему просто все кости переломаю?» «Сам говорил, что это не поможет!» «Как же мы его прикончим тогда?» Чуть было не опечалилась я, но в дверь заскреблись чьи-то коготки. «Вот оно, счастье-то!» – обрадовалась я. «Алекс, открой дверь, у меня руки заняты, это, наверное, агент 013!» А кто из нас ближе к двери? отрезал Алекс. Пришлось открывать мне. Кот весь взмыленный с рыбой в зубах заскочил в комнату, после чего сходу оценив обстановку, даже не поздоровавшись, стал громко зачитывать заклинание. Ангияк в моих руках дёрнулся и попытался ускользнуть в дверь, но я быстро защёлкнула задвижку, благо, что и она имелась. Жильщи ничего себе. сама бы не отказалась тут жить, думаю, что получше, чем в любой пятизвёздочной еранге. Брошенный сын Йылтен вновь стал грызть мою юнты. Шведский утбурц совсем сник, прекратил всякую борьбу и завыл. Пропали мы с тобой, брат Рахтын, честное слово. Держись однако. Не всё ещё кончено. Не сдавался мой Ангьяк, за что его сильно зауважала. А ну говори, убийца, где твоя косточка? Фигу тебе. Кот продолжал с выражением читать заклинание уже по пятому разу. А я безуспешно пыталась сломать собачью кость. И об колено пробовала, и прыгала на ней, и зубами грызла всё без толку. Наконец, меня осенило. "Алекс, дай мне топорик", попросила я. "Ты что, хочешь кость сломать?" "Ну да, не видишь, что ли?" рассердилась я. «Кидай ее мне и подержи пока моего Утбурда!» Я кинула ему кость. Орм добросовестно подпрыгнул в воздухе, чтобы ее поймать, но роста ему не хватило. «Вот как! От твоего роста может, оказывается, зависеть жизнь друга!» Алекс легко перехватил косточку. Я оттащила от него Утбурда, схватив кротышку за шкирку. «Мой ангьяк успел только в последний раз дернуться, попытавшись помешать командору!» Кот вновь читал заклинание. «Кидай ее мне и подержи пока моего Утбурда!» как тот хрязь, с первой же попытки переломил собачье бедро о свое колено. Тут ангьяк, как и предсказано было мудрой совой, стал уменьшаться на глазах, пока не превратился в маленькую точку, вспыхнул и исчез. Я поневоле пожалела мужественного карлика и пустила слезу. Правда, слезы мои были аспидовы, но прошу учесть сам факт. Заплакал вместе со мной Но нужно было заканчивать дело И я, рыдая, подступила к Удбурду Только что потерявшему друга Говори сейчас же, паршивец, где твоя кость? Друг мой Рахтын На кого ты меня покинул? А-а-а голосил. Слушай, у тебя случайно в роду не было русских плакальщиц? Поинтересовалась я, когда нам надоело слушать его завывания. Кот наконец перестал читать, но в то же время совершал страшное: поджумок грыз голову своей замечательной. Спасибо ей за помощь с ушённой трески. Что ты творишь, Мурзик? не удержавшись, выкрикнула я, вырвав буквально из пасти котика заветную рыбину. «Ты мне чуть челюсть не вывихнула!» Растерженно взвыл агент 013, держась лапой за щеку. «Да выучил я заклинание, выучил!» С этим кот, скрипя сердце, согласился. Командор тем временем шарил по комнате, ища вторую магическую кость, проверил все стены и шкафчики, отодвинул кровать, сдернул с нее покрывало, а потом и матрац. «Может, у него сейф потайной имеется?» Пробормотал он с подозрением, глядя на притихшего Утбурда. «А, кстати, хорошо, что вспомнил. Надо не забыть взять у него кровь».